А теперь пройдите в ту дверь, там вас ждут. За металлической дверью в комнате сидел небольшого роста человек, тоже в черном. Дымчатые очки закрывали его, и без того маленькое лицо, сморщенное болезнью. — Здравствуйте, Кротов, садитесь, — сказал он с чуть заметным акцентом. Кротов оглянулся, стула в комнате не было. Собеседник, словно бы, и не заметил этого, продолжал. Вы удостоены большой чести, Кротов. Чести и доверия Рейха, запомните это. Излагаю суть дела. Великий фюрер германской нации Адольф Гитлер издал приказ о тотальной эвакуации всех тех районов, особенно в Восточной Пруссии, где возможны прорывы большевистских десантов. Ясно, что долго они там не задержатся, однако возможность десанта мы, исповедующие правду, не исключаем. Получены сведения о концентрации большевиков на границе, о готовящемся ими ударе. По нашим сведениям, далеко не все жители деревень и городов подчинились приказу фюрера. Ими движет алчность и трусость. Страх расстаться со своей скотиной, а это преступление перед рейхом, ибо вместо выжженной земли большевики получат теплые дома и парное молоко. Люди, не подчинившиеся приказу фюрера, перестают быть немцами, они становятся для нас недочеловеками. — Вам понятно значение этого слова, надеюсь? — Понятно. — Таким образом... Вы до конца оценили высокую принципиальность фюрера, если покарать арийцев поручено вам, славянину. То есть как? Двадцать человек из формирования Власова будут переодеты в форму красноармейцев. Вместе с вами пойдут два моих офицера. Вы должны будете зверски вырезать, — отчеканил черный, — всех тех, — Кто ослушался приказа фюрера? — Я развязываю вам руки. Женщины — ваши, часы — ваши, золотые кольца — ваши. Ни один человек не должен остаться живым в той деревне, куда вас забросят. — А потом? — охрипнув от внезапного страха, спросил Кротов. — Вы правильно поставили вопрос. — Нет, вас не уничтожат. — чтобы на месте получить доказательства красных злодеяний. Именно вас не тронут и трех ваших спутников, которые станут командовать пятерками. Вы же, вы и трое ваших коллег, будете ходить из дома в дом и там, на месте, ликвидируете своих людей по мере того, как они завершат свою работу. После этого эвакуируетесь на двух мотоциклах в тот пункт, который известен лишь моим офицерам. А ваши офицеры ликвидируют нас, как мы, людей из своих пятерок? Вы еще более правильно поставили вопрос, Кротов. Не поставь вы этот вопрос, я бы приказал вновь изолировать вас, потому что понял бы вашу неискренность и желание перебежать к красным из немецкой прифронтовой деревни. Дело заключается в том, что мы предаем вам пять человек, которым мы верим. Да-да, верим. Однако они в силу своих умственных способностей лишь компрометируют нас своим сотрудничеством. Понятно? Вы ведь встречали в тюрьме тех славян, которые вызывали у вас брезгливость. Встречал. А почему они вызывали у вас брезгливость? Тихо, другим голосом, спросил черный. — Объясните мне, пожалуйста, Кротов, причину возникшей у вас брезгливости по отношению к людям одной крови. — Безмозглые быдло. — Что такое быдло? — Вроде стада. — А еще? — Все. — А не вызвало в вас брезгливости то, что они были... Слишком русскими. Это тоже. Мужики, вы тяготеете к европейской культуре. Так что учите язык, нам это нравится. Вы нам будете нужны. Не считайте, что предстоит только та операция, о которой я вам сказал. Предстоят операции в России, как только мы отбросим варварскую лавину. Вы нам будете очень нужны. На кого-то надо опираться. Не наспившихся же бургомистров. Ничего. Как-то у вас говорят, на ошибках учимся. Мы не боимся учиться на ошибках. Мы их учитываем. Теперь последнее. Какие у вас пожелания, соображения? Может быть, вы намерены отказаться? Так, да, кстати. После завершения операции получите пятидневный отпуск в Берлин и премию. Так что, Черный усмехнулся, денег в ювелирном магазине фрау Пикеданс искать не придется. Спасибо. А соображение у меня есть. Пожалуйста. Каким оружием ликвидировать участников операции? Немецких изменников или ваших подопечных? и тех, и других. Первый вопрос не ваша компетенция. С участниками операции уже работают, у них русские ножи, русское оружие. У вас будет немецкое оружие. Убирайте ваших выстрелами из автомата с контрольным повторным выстрелом. Гарантия смерти должна быть абсолютной. Так если я в деревенском доме Одного пристрелю, другие всполошатся. Думы-то у всех одинаковые. Далеко они у всех. Вопрос, подобный тому, который вы задали мне, по поводу вашей дальнейшей судьбы, ни у одного из отобранных для операции не шевельнулся в голове. И потом два моих офицера будут создавать шумовой эффект, стрелять постоянно. Хочу еще раз предупредить. Поскольку вы... Отвечаете за свою пятерку. Никаких улик не должно остаться. Ничего немецкого не должно быть с ними. Никаких словом следов. Проверьте даже резинки в кольсонах, немецкие ли. Русские кальсоны на резинке не одевают, у нас на пуговице. Ну, тогда я спокоен за успех дела, если вы так четки в мелочах. Операция действительно прошла успешно, выступил Геббельс. Красноармейские варвары убивают немецких женщин и детей по заданиям своих комиссаров. Глава седьмая Старуха Потанова, которая просигналила о картежниках, встретила Костенко настороженно. «Она глуховата», — пояснил Жуков. «И потом к ней всегда сержант в форме ходит, участковый. Она штатским не верит». «Громче с нею, говорите, и удостоверение достаньте, она это любит». Красный кожаный мандат с гербом и золотыми буквами МВД СССР действительно оказал на старуху моментальное действие. Она пригласила гостей в комнату, сунула недоштопанные чулки под подушку, смахнула со стола крошки на пол, обмахнула ладонью стол, пододвинула костенко, Жукову предложила табуретку. «Матушка!» — прокричал Жуков дурным голосом. «Начальник, по твоему сигналу из Москвы приехал!» «Из Москвы прилетают!» — поправила его старуха тихим, вкрадчивым голосом. В отличие от иных, тугих на ухо, она говорила чуть что не шепотом. «Я по поводу картежников!» — прокричал Костенко. Потанова... Внимательно глядевшая на его лицо увидела, видимо, как напряглись жилы на шее полковника. Он кричал редко, с детства страдал ангинами, усмехнулась беззубой, кошельковой улыбкой. «А вы чего кричите, будто я глухая? Вы нормально со мной говорите?» «Вот змея», — заметил Жуков, — «скучно ей». «Чего?» — спросила старуха, и лицо ее сделалось на какое-то мгновение растерянным. Она не смотрела на Жукова, поэтому не смогла прочесть по губам его вопрос. — И ничего подобного. — Я сказал, хорошая ты, старуха, — сказал Жуков, — а ты ничего подобного. — Мэтушка, — снова прокричал Костенко, — мы к вам по поводу картежников. Кнота, но не нет, вздохнула старуха. Вот и играют. Раньше пшею шею свернули и правильно порешили, а сейчас цацкаются. Раньше лучше было, прокричал утверждающий Костенко. А как же? Куда как? Порядок был. А пенсию раньше какую вам платили? Старуха заливисто рассмеялась.